Уточняя предложенную мне ведущим сюжетную схему повести о Лонгсдейле, я узнал такую прелюбопытную историю. В начале войны семнадцатилетний летний Конан, молодой, был определен в диверсионную группу. Немецкий он знал, а парашютному и взрывному делу его научили за полторы недели. Осенью сорок первого года он уже закапывал парашют в землю где-то недалеко от города Гродно. Во время прыжка группа рассеялась и собраться не смогла. Оставшись один, Конон, ничего не успев взорвать, попал в облаву и, как личность подозрительная, был доставлен в городскую комендатуру. Аусвайс, наскоро сделанный на втором этаже знаменитого здания на Моросейке, где формировались летучие диверсионные группы, был столь откровенно липовым, что юноша понимал что «это конец». но случилось невероятное его ввели в кабинет в котором под портретом фюрера за огромным столом сидел в массивном кресле немецкий полковник обверовец и поглаживал овчарку коротким поводком привязанную к ручке кресла при появлении арестованного полковник встал бросил короткий взгляд на аусвайс хорошо еще что На удостоверении была фотография именно Конаном, молодая, а не кого-то другого, что в спешке было возможно. И сказал, «Партизан?» конон мотнул головой, как ученик в классе. не Он был в рваном ватнике и мял в руках шапку. Полковник очень внимательно посмотрел на юношу, будто желая запомнить его физиономию на всю жизнь. Этот... Невинный домысел я делаю, исходя из того, что мне известно о дальнейших событиях. Затем встал, подошел близко к Конану, взял его рукой за плечо, вывел на высокое крыльцо комендатуры, повернул к себе спиной и тяжелым кованым сапогом дал парню взад, после чего брезгливо кинул упавшему его липовый документ и, круто повернувшись, ушел.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 и двинулся навстречу джентльмену, показавшемуся с другой ее стороны. Было точно указанное время. Несмотря на то, что наш век не каменный, а кибернетический, атомный, и людей, которым нужно обнаружить друг друга в толпе, могут снабдить, я думаю, какими-нибудь локаторами на компьютерной основе, техника взаимного обнаружения — Осталось у разведчиков на примитивном, но, как говорят, весьма гарантированном уровне минувших столетий. Так сэр Гордон Лонгсдейл зажал сигарету в правом углу рта, а резидент, наоборот, в левом. И оба они, как было условлено, постукивали стеками свои левые сапоги, а в петлицы смокингов воткнули булавки, один с красной, другой с зеленой головками».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 приветствуя приближающегося джентльмена. Над этим поднял глаза на его лицо и замер с окаменевшей физиономией. Перед ним был немецкий полковник Абверовец. И как бы в доказательство того, что это был именно он, у Конана Молодая заныл копчик. А Обверовец, поняв, что его узнали, сосредоточился и, представьте,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 «Вам нравятся лошади-тяжеловозы, сэр?» На что резидент почему-то с вызовом ответил, «Особенно кобылы, а вам?» Но тут же дисциплинированно исправился, «У меня на ферме два отличных тяжеловоза, сэр». Мне остается добавить к сказанному, что обверовцам в Гродно и одновременно резидентом по США и Северной Америке Был никто иной, как уже знакомый нам советский полковник А, он же Варлам Афанасьевич из свиты Лонгсдейла. И, наконец, да вы совершенно правы, читатель, Рудольф Иванович Абель, неисповедимый пути господа.